Руна 45. Хозяйка Похйолы насылает медведя на стада Калевалы. Узнав, что исцелился народ Калевалы и счастливо избежал наведенных бедствий, пуще прежнего обозлилась хозяйка Похйолы. Решила она иным средством досадить цветущей земле, выгнать из лесной чащи медведя, чтобы терзал он стада и табуны на лугах вяйнялой. Так и сделала Лоухи. Чарами натравила косматого зверя красу лесов, на скот калевалый, и принялся медведь безжалостно драть на выгонах лошадей и коров. Увидев, что вновь пришла беда на его землю, Попросил Вяйнемеунин кузнеца Ильмаринина выковать ему трехгранное копье с медной рукоятью, чтобы смог он защитить от напасти стада калевалы. Исполнил Ильмаринин просьбу вещего старца и выковал копье в три сажени длиною, которым смог бы Вяйнемеунин завалить красу лесов медведя Отсо с медовой лапой. Как только выстлал землю первый осенний снег, взял писнопевец копье и, свистнув пса, отправился в лес за добычей. По пути попросил он Тапио, хозяина лесов, мелики и дочих Телерво послать ему в охоте счастья чтобы помогли они ловцу отыскать в чаще мохнатого отцу. Усладил Вейнемейнин хозяев Метцолы дивной песней и вскоре взял его пес по свежему снегу медвежий след. Немного времени прошло, и вывел пес мудрого старца к логову зверя, что губил тучные стада калевалы. Поднялся медведь на собачий лай, И оскаля клыки пошел на охотника. Но тут вонзил Вяйнемёйнин в грудь ему копье, А медную рукоятку упер в еловый корень. Долго бился могучий отцо И хватался пятивершковыми когтями за копье, Но, как не свирепел, Лишь глубже загонял себе в грудь Трехгранное острие, пока не издох вовсе. Снял Вянемёнин с красы лесов мохнатую шубу, съел теплую медвежью печень, а с туши нарезал мясо и отнес добычу людям калевалы. На радостях, что избавились от грозного отца, устроили люди веселый пир, приготовив в котле медвежатину и достав из погребов пиво. Вяйнемейнен же, чтобы украсить праздник и весельем закончить день, засветил лучину в ставце и запел под кантеле отрадные песни.